Три техника в рабочих комбинезонах разломали старую кирпичную стену. Несмотря на маски, они едва не задохнулись от зловония, распространявшегося, из образовавшегося пролома. Техники не нашли там труб. Гниющая плоть имеет весьма специфический запах, а в данном случае они столкнулись всего лишь с прохудившейся канализацией, плесенью и дерьмом сотен поколений крыс. Редли пробирается через несколько грязных подвалов и останавливается в резком свете ламп, выхватывающих из тьмы обрушенную стену. Я вместе с криминалистами тащусь за ним следом и подхожу как раз вовремя, чтобы увидеть, как тот азиат, китаец, с американским паспортом, которого все по вполне очевидной причине зовут Брюсом, включает портативный фонарь, ярко освещающий вновь открывшееся пространство. «Да там внутри настоящий лабиринт канализационных труб». Брюс объясняет, после того, как его люди, разломав ванную в номере 89, ничего не обнаружили в изгибах труб, они пошли дальше. Взяв у криминалистов капсулу быстродействующей краски «Блу-Би», они смешали ее с пинтой воды и влили вот в одну трубу. Через пять минут ток жидкости сильно замедлился, И стало понятно, что где-то между подвалом и номером 89 засор. Именно там, в сплетении труб и самовольных отводов от них у стены, их и ждала находка, которую Брюс сейчас хочет продемонстрировать лейтенанту. «Скажите мне только, это зубы!» — интересуется Брэдли. «Она смыла их в канализацию!» Брюс качает головой и освещает фонарем кашу из обуглившейся бумаги. обнаруженную в прямоугольном отводе трубы. «Эта труба выходит прямиком из 89-го номера. Мы проверяли», — говорит Брюс, показывая на кашеобразную массу. Чтобы там ни было, это сначала сожгли, а потом спустили в сортир. Убийца поступила разумно, хотя она вряд ли задумывалась, что нарушает правила эксплуатации сантехники». С помощью пинцета Брэдли начинает раздвигать слежавшуюся массу. Клочки от квитанций, угол произнова на метро, билет в кино, сообщает он присутствующим. Похоже, преступница делала напоследок генеральную уборку, избавлялась от всего лишнего. Он тщательно отделяет друг от друга кусочки горелой бумаги. Список покупок может пригодиться для слечения почерков, если мы когда-нибудь найдем с чем сравнивать. Он замолкает, разглядывая обрывок бумаги, который обгорел чуть меньше, чем другие. Семь цифр, написанных от руки. 9025234. Перечень неполный, остальное сгорело. Брэдли показывает клочок бумаги всей группе, но я знаю, что находка предназначается главным образом мне. В разведывательном управлении я числился криптографом. Семь написанных от руки с трудом читаемых цифр. Они могут означать все что угодно, но у меня есть некоторый опыт. На предыдущей работе постоянно приходилось иметь дело с фрагментами, поэтому я не спешу просто выбросить находку. Высказывается множество предположений относительно того, что могут означать эти цифры: номер банковского счета или кредитной карты, почтовый индекс, мобильный или междугородный телефон. Альварес заявляет, что последнее точно отпадает. — Нет такого международного телефонного кода 902. Я склонен с ней согласиться. — США действительно нет. — Но мы подключены к канадской телефонной системе, — возражает девушка Петерсон. Молодой детектив с прекрасной спортивной фигурой. — Ему бы в футбол играть нападающим? — 902 — это Новая Шотландия, я точно знаю. У моего деда была там ферма. Брэдли молчит. Он глядит на меня, ожидая услышать мое мнение. Исходя из горького опыта, я взял за правило помалкивать, если до конца не уверен. Поэтому только пожимаю плечами. Это означает, что Брэдли и все остальные продолжат свою работу. О чем я на самом деле думаю, так это на стенном календаре. Он беспокоит меня с тех пор, как я его увидел. Если верить ярлычку на обороте... Календарь был куплен в элитном книжном магазине «Риццолли» и стоит сорок баксов. Не правда ли? Дороговато для вещи, благодаря которой можно узнать дату и только. Судя по всему, убийца — женщина с претензиями. Мне пришло в голову, что для нее был важен не сам календарь, но, возможно, ее интересовали изображенные на нем античные достопримечательности. Большей частью мне пришлось работать в Европе, и хотя я давненько не путешествовал так далеко на восток, но почти уверен, что первые две цифры международный телефонный код Турции. А что касается достопримечательностей, достаточно провести там всего один день, чтобы понять, в этой стране больше древнегреческих и римских руин, чем где-нибудь еще на свете. Если девяносто код страны, то, возможно, Последующие цифры означают код города и начало местного телефонного номера. Никем не замеченный, я направляюсь в самый тихий уголок подвала и звоню по мобильному в телефонную компанию Веризон, чтобы проверить свои предположения. В ожидании ответа я смотрю на часы и с изумлением вижу, что вот-вот рассветет. Прошло уже десять часов с тех пор, как швейцар, проверяя, почему отключилось электричество в соседнем помещении, отпер номер восемьдесят девять, чтобы получить доступ к проводке. Неудивительно, что все выглядят такими уставшими. Наконец мне удается дозвониться до справочной службы Веризона, и женщина с сильным акцентом, очевидно, из Центра обработки вызовов в Мумбаи, подтверждает, что девяносто действительно... Международный телефонный код Турции. «А 252 — это код региона?» «Да, это провинция. Она, кажется, называется Мугла». Женщина старается правильно выговорить незнакомое слово. «Провинция Мугла. Это название ничего мне не говорит. Турция — большая страна, намного больше Техаса, и ее население превышает 70 миллионов человек». Я начинаю благодарить сотрудницу телефонной компании, собираясь уже повесить трубку. И тут она добавляет. Не знаю, поможет ли это вам, но здесь сказано, что Бодрум, один из главных городов данной провинции, находится на берегу Эгейского моря. Бодрум. Это слово вызывает дрожь во всем моем теле и испуг, который, казалось бы, за долгие годы должен был исчезнуть без следа. Бодрум. — говорит телефонистка, — и волна выносит название этого города на берег, как обломки далекого кораблекрушения. — В самом деле, — спокойно отвечаю я, лихорадочно пытаясь привести мысли в порядок, и тогда та часть моего мозга, которая отвечает за настоящее, подсказывает, что я приглашен на это расследование всего лишь в качестве гостя. Я испытываю облегчение. Не хочу больше иметь никакого отношения к этому уголку мира. Возвращаюсь в номер восемьдесят девять. Брэдли замечает меня, и я говорю, что на этом клочке бумаги действительно записан междугородный телефонный номер, но Канада здесь ни при чем. Я объясняю ему про календарь. Бен говорит, что тоже с самого начала обратил на него внимание. «Одрум, где это?» — спрашивает он. Вам придется выяснить все более подробно. Это в Турции, один из самых модных в мире летних курортов. А как насчет Кони-Айленда? Айленда? интересуется он с непроницаемым лицом. О вкусах не спорят, отвечаю я и начинаю расписывать ему бодрум. Гавань, забитая экстравагантными яхтами, элегантные виллы, маленькая мечеть, скрытая в горах, кафе с экзотическими названиями вроде Мецалуна и Оксиджен. где подают капучино за десять долларов и где кипят бурные страсти. «Вы бывали там?» — спрашивает Брэдли. «Я отрицательно качаю головой. Есть вещи, о которых правительство не позволяет мне говорить. И меняю тему разговора». «Интересно, зачем ей вдруг понадобилось звонить в бодрум? Брэдли пожимает плечами, не желая пока ломать над этим голову. Он занят другими мыслями. «Тот высокий парень и впрямь спец по документам», — сообщает он, указывая на Петерсона, стоящего в другой половине комнаты. Альварес думала, что нашла в кабинете управляющего ксерокопию студенческого билета. А «Знаете, что это оказалось на самом деле?» «Читательский билет Нью-Йоркской библиотеки». «Имя, конечно, вымышленное». «Прекрасно», — говорю я без особого интереса. «Выходит, убийца-то наша интеллектуалка». «Не совсем». — отвечает он. — По базе данных библиотеки я выяснил, что за целый год она взяла там всего одну книгу. Лейтенант делает эффектную паузу и смотрит на меня в упор. — И книга эта написана вами. Я встречаю его взгляд, не зная, что сказать в ответ. Вот так поворот. Убийца читала мою книгу. Наконец удается выдавить мне. «Не просто читала. Я бы сказал, изучала», — отвечает он. «Вы сами говорили, что редко сталкивались со столь профессиональной работой. Теперь мы знаем объяснение. Отсутствие зубов, антисептический спрей — обо всем этом говорится в опубликованной вами работе». Моя голова непроизвольно дергается, словно книга обрушивается на меня всем своим весом. Злоумышленница черпала информацию из записанных там расследований, используя мой труд в качестве пособия «Как убить человека и скрыть следы преступления?» «Именно так», — подтверждает Брэдли и широко улыбается, что случается с ним крайне редко. «Поздравляю! Теперь мне придется охотиться за вами, как за своего рода доверенным лицом убийцы».